«Пока я помню». Однажды мы нашли в подъезде кота. Привыкли к нему. Кот заболел. Лечили. Не вылечили. Нужно было нести усыплять. Мы расстраивались. Кто унес кота из дома? Куда он делся? Не помню. У меня странно устроена память. Я не помню о плохом. Вообще не помню плохого. Подсознание запихивает плохое в коробку — подталкивает ногой, чтобы все влезло, коробку зарывает в яму глубиной до другого конца земли. Поэтому пока я помню, что хочу рассказать Вике. Первое. Это не было безликое кавказское зло, равнодушно перемалывающее нас своими жерновами. Это был конкретный человек в трудной ситуации. Я думала, за что нам это? Я думала, это наказание мне за гордыню. А это оказалось вовсе не наказанием мироздания за какие-то грехи, а просто у человека в трудной ситуации в отделе плохие показатели. И если он не улучшит показатели, не раскроет дело, его выгонят из органов. Человек в трудной ситуации, под угрозой увольнения, по-своему боролся с мирозданием вызвал другого человека, способного, и сказал «Хочу дело». Способный человек подумал и выстроил цепочку. Провизор, провокатор, Марфа, Андрей, стекло, ампулы, колеса, порошок. Радовался «Ух, какое дело!» Никто, ни человек в трудной ситуации, ни способный человек, не желали зла лично нам. Мы случайно попались им под руку. Они хотели сделать нас показателями. Андрея, Марфу, меня, Мурку, Андрюшечку. Этот человек в трудной ситуации, как голова Гудвина, великого и ужасного, сидит в тронном зале, принимает разные обличия, а оказывается обычным эгоистичным человеком, ради исполнения своих желаний, отправляющим бедных путников Путешествие, из которого можно не вернуться. Что страшнее? Безликое кавказское зло? Или маленький интерес? Голова Гудвина. А как он выглядит, этот человек в трудной ситуации? Я могу оказаться рядом с ним в ветеринарной клинике. Приведу туда Льва Евгеньевича лечить уши, а он там. Милейший с виду толстяк, ласково журит своего фокстерьера. «Ну что ты рычишь? Ты ведь мне обещал хорошо себя вести». Или его дочка слушает мои лекции, и я говорю ей на экзамене «Молодец, пятерка!» Или Андрюшечка сидит с его внуком за одной партой, и я говорю «Приводи своего друга к нам после уроков, он еще не видел вездеход, который тебе купил папа». Второе. Я думала, кот Базилио пьет со мной чай в кафе. А он лучший в городе адвокат. Сидел, как сиамский кот, в засаде. Той частью важной информации, что мне не рассказали, было человека в трудной ситуации больше нет. Его уволили или отправили на пенсию. Его больше нет. И мы больше ему не нужны. Мы больше никому не нужны. Молот больше не бьет по наковальне. Если бы Андрей рассказал мне о человеке в трудной ситуации, я бы испугалась еще больше. Желание прийти и сказать «Вот он я, какие у вас ко мне вопросы», казалось мне понятным, прямым, честным, не таким страшным, как все эти игры. А это стратегическая игра». Герой не мог прийти в замок и сказать «вот он я», не мог сам в одиночку повернуть сюжет в другую сторону. В этой истории не было места прямому действию войти метнуть копье. Самое страшное — попасть в ситуацию, в которой нет места прямому действию, нет места твоей храбрости, честности, благородству. Андрей с адвокатом расходились во мнении. Василий Васильевич считал, нужно быть осторожным, ждать, посмотреть, чем всё обернётся. Но Андрей не хотел ждать. Чем быстрее он пойдёт к ним, тем быстрее Марфа будет дома. Это было как будто кино. Мы жили в своём цветном мире, смеялись, а в параллельном мире, в чёрно-белом цвете, человек в трудной ситуации нервничал, искал выход. Нашел, вызвал к себе способного человека. Это их жизнь. Они не думали, что я еще смеюсь, но вот-вот буду плакать. И мы стали жить в ужасе. Мы жили в ужасе, ничего не понимали, а человек в трудной ситуации надеялся, что показатели вот-вот улучшатся. Мы все еще жили в ужасе, а в черно-белом мире маятник уже начал раскручиваться в другую сторону. Человека в трудной ситуации вызвали и уволили. И всё стало возможным. Как это несоразмерно! Маленький интерес человека в трудной ситуации и огромность всего, что мы пережили. Наверное, жертве всегда кажется, что хороший аппетит хищника и её единственная жизнь несоразмерны. Случайно, случайно разорвалась цепочка — А если бы нет? А плёнки, о которых столько говорили, что там на плёнках, что, оказались необязательным элементом сюжета. Но если подумать, вот что по-настоящему самое страшное. Вот что я хочу рассказать Вике, пока я помню.